Это был громадный медведь. Выступив на открытую прогалину, освещенную солнцем, он приостановился, тревожно осмотрелся кругом и, увидев ждавшего его человека, зарычал, как будто инстинктивно почуял врага. Лесной царь, видимо, раздражен таким наглым нарушением его покоя. Да и как было не сердиться, когда этот непрошенный гость — человек — Стоит перед ним спокойно и словно дразнит его рогатиной, словно вызывает набой. Медведь пошел прямо на человека той же увалистой тяжелой поступью. Но не доходя нескольких шагов, он снова зарычал и поднялся на задние лапы. В это мгновение парень, ловко взмахнув рогатиной, сделал шаг вперед и со всего размаха вонзил ее в живот медведя. Страшный рев раздался в воздухе, животное рассверепело, глаза налились кровью, и, обвив передними лапами рогатину, оно силилось или сломать, или отнять ее у врага. Но вместе с тем в ослеплении ярости, подступая все ближе и ближе к человеку, оно все глубже и глубже само вонзало в себя орудие». Борьба не могла продолжаться долго, и победа, видимо, клонилась к человеку. Могучие движения заметно стали ослабевать. Кровь лилась ручьями по мохнатой шерсти и, скатываясь, окрасила снег широким полукругом. В самом звуке дикого рева стали слышаться жалобные ноты врага, понявшего, наконец, свое бессилие и как будто просившего помощи или пощады. Еще два-три последних отчаянных усилия, и страшный зверь грузно свалился на землю с широко раскрытой пастью, из которой вырвалось глухое хрипение. Скоро стихли и последние признаки жизни. Только по лапам пробегали еще судорожные движения. В это время место побоища окружила толпа придворных, наблюдавшая издали. Государь, подойдя к издыхавшему зверю, наблюдал последние проявления жизни, и, казалось, вид агонии не производил на него тяжелого впечатления. «Как тебя зовут?» – спросил государь победителя. «Андрюхой, великий государь». «Андрюшкой прозываюсь, из Сизова», – отвечал парень, Добродушно улыбаясь и обтирая грязным рукавом тулупа, вспотевшее лицо. «Спасибо, Андрей! Жалую тебе десять рублей и чарку вина!» И государь подал победителю свою серебряную чарку. «Которого бьешь, Андрей?» — поинтересовался потом государь. «Да вот с этим, государь, четвертый пяток покончил!» «Молодец!» «Ну, расскажи, Андрей, страшно тебе бывает?» «Когда эдакий зверь на тебя полезет», — продолжала расспрашивать государь. «Большого страха не должно быть, Ваше Величество. Привычка, да опять же и опасности большой нет», — вмешался князь Алексей Григорьевич. Андрюха перевел свои добрые большие глаза на князя. «А что, Ваша милость?» — вдруг обратился он к князю с невиннейшим видом. «Богу ты помолишься, чай, каждый раз!» «Как ложишься спать?» «Ну, что же из этого?» Грубо и надменно оборвал его князь. «А зачем молишься?» С тем же добродушием продолжал Андрюха. «Знамо от того, что не ведаешь своего часа. Каждому человеку свой час страшен, А в нашем деле этот час близок, Ух, как близок! Иной зверь ни за что не станет на лапы, Хоть что, хоть вот тут и ломайся с ним». Иной раз рука сфальшивит, рогадина по шерсти скопынет, а лемишка сорвет. Между тем привезли дровни и стали наваливать тушу. На силу навалили зверя, такой оказался грузный. Вечерело. Охотники отправились к палаткам, где приготовлена была для придворных обильная закуска. Бывая почти постоянно на охоте, государь привык выпить лишнюю рюмку, А за ним пили и все, старые и малые, мужчины и дамы, озябшие на морозе. Вино развязывало языки, со всех сторон сыпались остроты, шутки, анекдоты, хвостливые рассказы и споры охотников. Вообще в отъезжем поле дышалось всем вольнее, а придворном этикете не было и помину. Почти каждый из охотников мог обращаться к государю свободно. За стол садились без чинов, но как-то случалось так, что подле государя всегда занимала место старшая дочь Алексея Григорича, княжна Катерина, а подле нее свояк австрийского посланника, молодой и красивый офицер Мелизимо. «Изволили забыть, государь, откушать своего любимого венгерского», напоминал князь Алексей Григорьевич, указывая на стоявшую перед государем бутылку. Государь выпил полстакана. «А где наш Иван?» — вдруг спросил он, вспомнив, что несколько дней не видел друга. «В Москве, государь», — отвечал князь и потом добавил с ядовитой улыбкой. «Видно, скучно ему здесь».